МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ ОТ СТИВЕНА ХАНТЕРА «Читатели могут быть уверены, что я предпринял добросовестные усилия в честной игре относительно данных, установленных отчетом комиссии Ворона и книгами «Дело закрыто» Джеральда Познера и «Восстановленная история Винсента Бульози». Мой Лихарви Освальд всегда находился в местах, сообразных этим книгам, и всегда делал то, что ими зафиксировано. Вся деятельность заговорщиков не описывалась ни в какой из предшествующих работ». В своей попытке выстроить легитимное повествование, ведущее к выводу, отличному от вывода комиссии ворона, я не изменял никаким известным фактам, пусть даже и с целью сделать повествование более убедительным, а всего лишь воспользовался правилом писателя, иначе интерпретировать мотивы и обстоятельства. Ради демонстрации подобного подхода возьмем в качестве примера выстрелы из книг и хранилища и последние часы Освальда на свободе. Я принял в качестве незыблемых фактов следующие вещи – Он совершил три выстрела. Дослал последний боевой патрон в патронник. Прошел 90 футов до лестницы с винтовкой в руках. Спрятал винтовку в начале лестницы, ведущей вниз. Пошел на север по Элм, где сел на автобус, едущий обратно на юг по той же Элм. Затем взял такси до своего дома на северной Бекли в Оуклифф. Там он добыл револьвер, а через 15 минут в миле оттуда он застрелил офицера Типпета, сделав последний выстрел ему в голову. Еще через 15 минут его арестовали в Театре Техаса. Комиссия Уоррена, Бульози и Познер на этом сходятся. К этим историческим фактам я добавил мотивы и разумные предположения. К примеру, что он собирался выстрелить в Кеннеди, когда тот был прямо под его окном шестого этажа, но почему-то упустил эту возможность. Что он спешил сделать три выстрела по уменьшающейся цели, теряя самоконтроль по мере нарастания признаков промаха что он боялся предавших его людей больше, чем полиции, потому и предпринял крайне рискованный поход за револьвером, что он выстрелил в голову Типпету в яростном порыве желания наказать полицейского как одного из тех, кто предал его. Мне также следует добавить, что все оружие и данные по переснаряжению, приведенные в книге, были проверены мною и моими коллегами. Вполне возможно выстрелить из винчестера модели 70 патроном, составленным из гильзы 264 Винмаг и пули каркана 6,5 мм, достигнув при этом очень высокой скорости и точности. Заметьте, однако, что не стоит пытаться стрелять оболочечной пулей каркана калибра 267 при стволе 264. Практика переснаряжения не рекомендует этого. Тот факт, что мы преуспели в этом безо всяких инцидентов, не означает, что и вам следует поступать так же. Есть еще некоторые тонкости, которые я сознательно не привожу, чтобы не погрузить людей сторонних оружейной культуры в кому, но в целом все легко достижимо описанным мною путем. Добавлю также, что я намеренно избегал книг о заговоре и не погружался в сообщество исследователей убийства в избежание непреднамеренного упоминания чьей-либо интеллектуальной собственности. Если же мне и довелось случайно впитать что-то из белого шума, я приношу извинения. Ничего хлеба я не крал. И, наконец, я не делал никаких запросов относительно ситуации с архивами Эберкромби и Фитча, Так что мое описание их местоположения и ситуация в этом месте полностью вымышлено. Выражение признательности Любая книга начинается во множестве мест, а это началась 22 ноября 1963 года в обеденном помещении высшей школы Нового Триера в Уинетке, штат Иллинойс, где я узнал о случившемся. В следующие три дня я следил за событиями со вниманием подростка, чей мир пошатнулся. Впоследствии я постоянно уделял время исследованиям этого события. Такие вещи никогда вас не покидают. В последовавшие 49 лет я останавливался на всех станциях пути, пересекавшем теорию убийства. Я верил комиссии ворона потом верил Марку Лейну и его соратникам, но не в тайную хирургию на базе ВВС «Эндрюс». Интересно, хоть кто-то вообще верил в это? Затем верил Познеру и Бульозе. По моему мнению, история выглядела вполне проясненной до тех пор, пока Джон Кэролл, великий редактор «Балтимор Сан», знавший, что мне известно всякое насчет оружия, предложил мне сделать обзор книги Говарда Донахтю «Смертельная ошибка», описывающей в соавторстве с бонором Меннингером эту теорию. «Я встретился с Говардом, закоренелым балтиморцем. Он мне понравился, и я испытал уважение к нему. А кто не испытал бы?» Но, как и с Уэгеру, его объяснение происхождения третьей пули показалось мне хоть и не невозможным, но уходило совсем уж в неразумные дебри агента секретной службы с АР-15 в машине, следовавшей за машиной Кеннеди. Я посчитал невероятным, что подобное могло случиться на глазах двух тысяч свидетелей, которые ничего не заметили. Позднее, по ходу дела, Говард пригласил меня на ланч. К тому времени он подвергся критике прессы и подыскивал новые возможности освещения своей идеи. Потому и попросил меня написать книгу, излагающую его теорию в более экспрессивном виде. Я вежливо отказался. Однако, мое подсознание приняло вызов, так что в каком-то роде это и есть та книга, о которой меня просил Говард. Чтобы завершить ее, мне пришлось создать свою собственную теорию о тайне второй винтовки и третьей пули. Где-то посреди этого процесса, хронологии я уже не упомню, я написал точку попадания. Она была навеяна ранним обзором теории Говарда, сделанным старым репортером «Сан» Ральфом Репертом для одноименного журнала. Говард был одним из стрелков, находившихся в башне баллистической лаборатории Хэппе Уайта в Мэриленде, имитировавших выстрелы Освальда при воссоздании событий для новостей CBS, что и запустило Говарда в его одиссею. «Я загорелся идеей меткого стрелка в башне, которому следовало исполнить непростые выстрелы в сжатый срок», и позже понял, исходя из углов обстрела и скорости выполнения, что он практически воссоздал убийство Кеннеди. Продолжая думать о стрелке, я с помощью Карлоса Хэтчкока изобрел Боба Лисвейгера. Замысел состоял в том, что настоящие убийцы подставили Боба Лисвейгера, заставив его сыграть роль Ли Харви Освальда, о чем впоследствии горько пожалели. По мере продвижения я терял веру в собственные силы относительно завершения истории и разочаровывался в теориях заговора, Примерно в то же время вышла книга «Дело закрыто». Так что я продолжал развивать тему Сойгера, но отбросил мысль о ДФК. В итоге я выбросил из текста все упоминания о ДФК. Увы, по натуре я не уклюж, так что многое упустил. И эти случайно уцелевшие стали мостом между точкой попадания и этой книгой Хьюмичем Мичем Илон Скотт». Последней же точкой отсчета стал февраль 2011 года. Я писал «Лёгкую мишень», расположившись в гостиной со своим другом Гэри Голбергом. Как-то разговор свернул на тему убийства ДФК, и я, как и Ричард, изложил мысль о убийце из будущего, также вскользь упомянув такие детали, как Манлихер Каркана, углы, максимальную близость и некоторые иные вещи, использованные впоследствии в этой книге. Мы приятно проводили время, находясь в лёгком подпитии. Тут я сказал Гэри, а почему бы не позволить Бобу Лисвегеру раскрыть убийство ДФК? что изрядно позабавило нас обоих. А секунды позже я подумал. Ведь это чертовски хорошая идея. Мне следует позволить Бобу Лисвегеру раскрыть убийство ДФК. На следующий день после завершения легкой мишени я начал третью пулю. Отличный был заезд, поверьте мне. Один из лучших, так что я поблагодарю всех, кто участвовал в нем. Во-первых, Гэри. Он был со мной с самого начала, став моим исследователем и контактёром с внешним миром. Он заботился о моих проблемах с компьютером, выкапывал все необходимые детали из отчета комиссии ворона нашел новых владельцев Далтикса и получил для меня разрешение покопаться в его таинственных для меня недрах. Гэри даже нашел и приобрел для меня на аукционе eBay точно такой же кронштейн для прицела и сам прицел Голливуд, которыми пользовался ЛХО. Гэри был великолепен. Кэти Лелли, ставшая прообразом Кэти Релли, организовала мне и моей жене поездку в Москву и сопровождала нас в компании своего мужа Уилла Ингланда. Они – оба корреспонденты «Вашингтон-Пост» в этом оживленнейшем городе, также бывшие корреспонденты «Сан». Именно Кэти устроила мне жизнь в 1982 году, переборов распоясавшуюся аристократию, заправлявшую тогда газетой «Сан», и взяв меня кинокритиком. Они, наверное, искали того, кто будет бесплатно работать». Мои отличные друзья и читатели-энтузиасты Лен П. Миллер, Билл Смарт, Джей Кар, Джефф Вебер и Майк Хилл, выказывавшие мне поддержку и уверенность. Мой редактор Саймона и Шустера Сара Найт, оказавший необыкновенную помощь в реорганизации моего материала в более доступную форму. Баррет Тилман, признанный авиационный и морской историк, также бывший одним из первых читателей и оказавший поддержку. Мой добрый друг Джон Бейнбридж, вернувшийся к долгу вычетки и, как обычно, выловивший 15 деталей, пропущенных мною. Дэйв Эймери, блистательный техник Хорноди. Он разработал патрон 6,5 мм Кридмор, обсуждавший со мной баллистику монолихера Каркана и поведавший мне, что он пришел к тому же заключению относительно третьей пули. Он снарядил для меня холостой гибридный патрон 264 винмак Каркана, и снабдил меня также несколькими пулями, подлеченными в духе наших заговорщиков. Меня представил Дэйву Марк Киф IV, редактор американского стрелка. Также оказал помощь мой стрелковый приятель Роджер Троуп, под чьим руководством мы снарядили несколько боевых гибдеридов 264 винмак Каркана и опробовали их на винтовке модели 70, произведенной до 1964 года в соответствующем калибре, купленной мною для этого проекта. Мы узнали, что это не только легко достижимо, но и дает отменные показатели скорости и точности. Посредством Роджера я познакомился с Биллом Вандерпулом, отставным спецагентом ФБР и стрелковым инструктором. Он терпеливо отнесся ко мне и дал множество толковых идей и полезных контактов. Дэнша, стоящий за краткоствольным обозрением и отрядом долгих гор из Хендерсона, штат Невада, проконсультировал меня относительно глушителей времен 1963 года и легких пулеметов нашего времени. Я в неоплатном долгу перед его опытом и мудростью. Джефф Клеммер из WRC, мастерски создающий оружие серии AIR в Кембридже, штат Мэриленд, провел меня по заводу и рассказал о тонкостях карабинов m 6 использованных четырьмя синими бойцами в их печально закончившемся противостоянии со Сойгером. Я говорил ему, что его парни потерпят поражение, ведь они связались с Бобом Гвоздильщиком. Его это устроило. В Далласе Скотт В. Эйли из International Capital ЛЛС, нынешних владельцев Далтикса, провел меня по зданию и ответил на вопросы о его прошлом. Этот замечательный человек очень помог мне в моем предприятии, хотя не знал ничего о нем, приняв все на веру. Доктор Дэвид Фоулер, главный патолог анатом Мэриленда и хороший друг, уделил мне время и терпение, проверяя мою теорию о взрыве вследствие скорости, случившимся 22 ноября 1963 года, А в научно-фантастической сказке, которую Ричард по указке Хью изложил Бобу, момент с попаданием в нужное место после перемещения во времени был вручён мне в качестве последнего подарка моим поздним, чудесным другом Бобом Лопесом. «Vaya con Dios amigo». И, конечно же, моя жена, Джин Марбелла. Без сомнений, она поехала бы в Айдахо и сидела бы в забегаловке целый месяц, чтобы уговорить Боба Лисвегера расследовать мою смерть, как и ее двойник в этой книге. Кроме того, она терпела мой идиотский энтузиазм. Приобретение четырех Манлихер-Каркана именно столько потребовалось, чтобы найти один стреляющий. Мою рассеянность, мое балабойство по поводу каждой новой детали или идеи. Она каждый день варила мне кофе, заставлявший меня шевелиться каждый день. Может быть, поэтому в этой книге так много кофе. И все это она совмещала со своей собственной блестящей карьерой в САН. Конечно же, никто из этих прекрасных людей не повинен в имеющихся ошибках. Я, и только я ответственен за них. Конец книги